Страница 175. Ужасное в каждой частице воздуха. Его втягиваешь в лёгкие вместе с прозрачностью, но в тебе оно оседает, твердеет острыми геометрическими краями врезается в органы. Ведь всё, что рождается и страшного на эшафотах, в застенках сумасшедших домов, операционных, под сводами мостов поздней осени, всё не сдаётся и, ревнуя к сущему, упрямо настаивает на своей страшной яви. Ты хочешь его забыть. Сон готовно стирает в мозгу его борозды, но сновидения отменяют работу сна, снова прочерчивая стертые знаки. И ты просыпаешься, задыхаясь, и проливаешь пламя свечи во тьму, и как сладкую воду глотаешь рассветные струи покоя. Но на каком же узком краешке держится этот покой? Одно неловкое движение, и снова взгляд идет сквозь знакомое, дружественное, и за обманными утешными контурами ловит очертания ужаса. Бойся света, углубляющего полость пространства. Не озирайся, чтобы часом не увидеть, как встает у тебя за спиною, порабощая тебя тень. Нет, уж лучше, наверное, было оставаться во тьме, принимая неотграниченным тяжким сердцем неразличимо общее бремя. Вот ты весь собрался, сам видишь свой предел. Время от времени неуверенным жестом ощупываешь собственное лицо. А внутри у тебя уже не хватает места. И тебя чуть не тешит мысль, что в такой тесноте ничто большое не может обосноваться. Что даже небывалое, входя вовнутрь, должно сократиться, сжаться, чтобы прийтись остальному по мерке. Но снаружи, снаружи оно непредвосхитимо. И когда снаружи оно растет, оно пребывает и в тебе, не в сосудах, которые ведь отчасти тебе подвластны, не во флегме твоих безразличных органов, но в капиллярах, засасываемое этими трубочками, оно проникает в самые дальние закоулки бесконечно разветвленного твоего существа, поднимается, поднимается, превышает тебя, и ты захлебываешься, задыхаешься. Ах, и куда же, куда же тогда... Сердце выталкивает тебя наружу, тебя гонит, ты уже почти вне себя и не можешь в себя воротиться. Как раздавленный жук ты истекаешь с собою, и тебя уже не спасет твоя легкая оболочка. О, пустая ночь, неослепшие окна во тьму, припертые тщательно двери. Старый, перенятый, выверенный уклад, так до конца и не понятый. О, тишина на лестнице. Тишина в комнатах рядом, притаившаяся под потолком тишина. И мать, единственная, эту тишину отстранявшая когда-то в далеком детстве. Ты принимала ее на себя, ты говорила, не бойся, это я. У тебя доставало духу самой посреди ночи стать тишиною для того, кто боится, кто погибает от страха. Ты зажигаешь свечу, и уже ты становишься шорохом, Ты держишь перед собой свечу, говоришь, «Это я, не бойся». И медленно ты опускаешь свечу, и сомнений не остается, это ты. Ты свет вокруг милых ручных вещей, вставших рядом без задних мыслей и без утайки. И когда что-то прошуршит по стене, когда заскрипит половица, ты улыбаешься, прозрачная на свету, улыбаешься вспугнутому лицу, глядящему на тебя с вопросом, будто ты заодно с робким звуком, будто ты в сговоре с ним. Сравнится ли с твоей властью власть повелителей мира? Вот цари земные лежат, застыв, и развлечь их не под силу никакому сказителю сказок. Страница 176. В сладких объятиях возлюбленных их настигает тоска, обессиливает, отнимает веселье сердца. А ты, ты... Оставляешь страшное позади, заслоняешь его собою. Не как занавес, который ведь может оно приподнять и отдернуть. Нет, ты его обгоняешь, бросаясь на бедственный зов. Ты обгоняешь все, что еще может стрястись, верное только своей поспешности, вечному своему пути, лету своей любви. Летейщик, мимо лавки которого я ежедневно прохожу, выставил две маски. Лицо юной утопленницы — отлитая в морге за то, что оно так прекрасно, и оно улыбается странной обманной улыбкой, будто улыбкой знания. И его лицо, знающее лицо, крепкий узел туго стянутых чувств, сгущение музыки, упрямо порывающийся испариться, лицо того, кому Господь преградил слух, не оставив ему иных тонов, кроме его собственных. Чтобы не плутал среди торных и мутных шумов, Он — вместилище их протяженной прозрачности, чтобы в полном беззвучье ему отворялся мир, немой, незаконченный, прося завершения в звуках. Завершитель мира. Как-то, что беспечно, случайно падет на землю и воды дождем, и послушно законам природы вновь поднимется, воспарит, образует свод неба, так и в тебе восходят все наши осадки, чтобы мир окутала музыка. Твоя музыка, чтобы весь мир окутала, не только нас, чтобы для тебя был сработан клавир «Фиваиди» и «Ангел» подвел бы тебя к тоскующему инструменту сквозь горные цепи, где цари покоятся и пустынники, и гетеры, и тотчас бы бросился ввысь и прочь в страхе, что вот ты начнешь. И ты бы взбурлил бурный, неслыханный, возвращая вселенной то, что лишь ей под силу вместить» суеверных бедуинов отшвырну бы вдаль и купцы пали ниц приникая к краям твоей взвихренной музыки и одинокие скимны кружили бы в отдалении ночи сами себя страшась слушая ток своей крови кто же ныне тебя защитит от похотливых ушей кто изгонит с концертов их продажных с бесплодным слухом блудящих не зачиная Исторгается семя, а они его принимают, забавляясь, как шлюхи, оно падает пусто, как семя анана. И нет девственного, Творец, нет ни одного с бессонным ухом для твоих звуков. А ведь он бы умер от счастья, или, зачав бесконечное, и зашел небывалостью новизны. Нет, я все понимаю, конечно, здесь требуется мужество». Но предположим на минуту, что у кого-то сыщется безмерная храбрость выследить их и выяснить раз навсегда, как же потом забыть или с чем-нибудь спутать такое, куда забиваются они после и куда девают остаток долгого дня, и спят ли они ночами. Это особенно важно установить, спят ли они. Но одного мужества тут недостаточно. Примечание к странице 176-й. Кому Господь преградил слух, имеется в виду Бетховен. Конец примечания. Страница 177. Ведь они не то что придут и уйдут, как все люди, которых выследить проще простого. Вот ведь они здесь, и вдруг снова их нет, выставлены и убраны, как оловянные солдатики. Попадаются они в укромных, но не то чтобы тайных местах. Отступит кустарник, тропка легкой дугой обежит лужайку, и вот они, будто под колпаком из стекла в прозрачном обрамлении простора. Ты можешь их принять за призадумавшихся прохожих, этих маленьких, неприметных, скромных во всех отношениях человечков, но ты ошибешься. Видишь левую руку, что-то нашаривающее в кармане обшарпанного пальтеца. Видишь, как она ощупывает, извлекает, протягивает что-то мелкое, нарочито неверным жестом. Не проходит минуты, и вот уж две-три птички, любопытные воробушки, тут как тут. И если человечку удается соответствовать их очень точному понятию о неподвижности, у воробушков нет причины не подлететь совсем близко. И, наконец, один вспархивает и нервно бьется на высоте руки, которая, видит Бог, держит кусочек черстого сладкого хлебца в непризязательных, подчеркнуто ненавязчивых пальцах. И чем больше топчется вокруг зевак, на почтительном расстоянии, разумеется, тем меньше имеет он к ним касательства. Он стоит, как светильник, разогретый догорающим фитилем, и не шелохнется. И чем он приваживает, чем привораживает, судить неглупым маленьким птичкам? Не будь народа кругом, и будь у него возможность постоять так подольше, я уверен, ангел бы слетел с высоты и, одолев отвращение, съел бы черствый сладкий кусочек с чахлой руки. Но вечно тут люди. И уж они-то следят, чтоб слетались одни только птицы. Они считают, что ему и так хорошо, что ничего другого он желать и не может. Чего еще может желать старая, дождями побитая чучело коса, как ростро, точащее земли по далеким садикам у нас дома. Не оттого ли у него эта поза, что когда-то оно выстояло среди бурь? Не от оттого ли и выленило оно, что когда-то было пестро и ярко? Расспроси-ка его, не хочешь? Только женщин ни о чем не расспрашивай, когда увидишь, как они кормят птиц. Их-то как раз можно бы выследить, эти кормят птиц мимоходом, Это было бы не трудно. Но оставь их в покое. Они сами не знают, откуда что берется. Просто в редикюле у них вдруг оказывается много хлеба, и они вытаскивают из-под жидкой мантильки большие куски, точно жеванные и клеклые. Им лестно думать, что их слюна погуляет по свету, что воробушки в клювах разнесут ее вкус, хоть сами они тотчас забудут воробушков. Вот я сидел над твоими книгами, упрямец, и старался к ним подойти, как другие, которые нет дела до тебя всего целиком, которые довольствуются облюбованной частью. Я не понимал еще тогда славы этого публичного разрушения возводимого здания, когда на строительную площадку, разнося камни, врывается толпа. Примечание к странице 177. Упрямец. Речь идет о Генрике Ипсене. Годы жизни с 1828 по 1906. Конец примечания. Страница 178. Неведомый молодой человек, если в тебе занимается что-то, бросающее тебя в трепет, радуйся, что никто не знает тебя. И когда тебе перечат почитающие тебя ничтожеством, когда тебя предают те, с кем ты дружил, когда ищут погубить тебя из-за дорогих тебе мыслей. Что значит эта явная опасность, не посягающая на главное, рядом с лукавой пагубой славы, которая тебя обезвреживает, сокрушив? Никого не проси говорить о тебе, даже с презрением. А когда минет время, и ты заметишь, что твое имя в ходу у людей — Не принимай его серьезнее прочего, что сходит с их уст. Реши, оно износилось. Сбрось его. Смени на другое любое, каким Господь сможет окликнуть тебя в ночи, и таи от всех. Самый одинокий, самый отъединенный, как же легко попался ты им в сеть славы. Давно ли они были тебе враждебны, и вот идут с тобой рука об руку, как со своим» таскают за собой в клетке свои спеси твои слова показывают на площадях наускивают с безопасного расстояния твоих то страшных хищников когда я прочитал тебя впервые они вырвались от меня и обложили в моей пустыне отчаявшиеся отчаявшиеся как ты сам в конце пути ложно проложенного на всех картах трещиной вспарывает небо Бешеная гипербола твоей тропы, едва пригибаясь к нам, чтобы тотчас с отвращением отпрянуть. Что тебе было в том, ушла женщина или осталась? Охватило кого-то головокружение или безумье? Оживают ли мертвецы? Кажутся ли мертвецами живые? Что тебе в том? Все это было для тебя так естественно. Ты проходил сквозь это всё, как проходит прихожую, не оборачиваясь то ты останавливался и сгибался там, где кипит наша судьба и меняется в цвете внутри. Никто еще не проникал так глубоко вовнутрь. Перед тобой распахнулась дверь, и вот ты перед колбой в свете огня ты никого не пускаешь к себе, недоверчивый, ты сидишь в заперти и разглядываешь переходы, и поскольку твое призвание показывать, не лепить, не облекать образами, ты принимаешь немыслимое решение — То ничтожное, что и сам сперва различил в пробирке без посторонней помощи в одиночку, увеличить так, чтобы оно огромное стало достоянием тысяч всех. Так начался твой театр. Ты не мог дожидаться, пока почти неразличимое, спрессованное весом веков, будет открыто другими искусствами. Постепенно представятся взором немногих, которые мало-помалу объединятся в своем понимании и, наконец, захотят убедиться в достоверности поразительных слухов, глядя на сцену. Ты не мог этого дожидаться. Ты хотел заметить почти неизмеримое. Как на полградуса подогревается чувство, чуть заметно колеблется почти нестесняемая воля, как неуловимо мутится желание, почти неразличимо расплываются краски доверия. Вот что тебе нужно было выяснить. В таких переходах и была теперь жизнь, наша жизнь, ускользнувшая вовнутрь и запрятавшаяся так глубоко, что к ней почти не осталось подступа. Страница 179. Но, будучи призван подмечать и показывать, безвременный трагический поэт — Ты одним махом преобразовал эти тончайшие незаметности в очевиднейшие жесты. Далее ты решился на беспримерное насилие над своим искусством все неистовей, все иступленней, отыскивая среди внешнего и видимого в соответствии тому, что открыто лишь внутреннему взору. Так на сцене оказался кролик, чердак, зал, который кто-то мерит шагами, звон разбитого стекла за стеной и пожар за окном и солнцем, и церковь и похожая на церковь скала, но и этого тебе было мало. Понадобились башни и горные гряды, и лавины погребли целой местности, сокрушая загроможденную осязаемым сцену во имя непостижимого. Дальше было уже некуда. притянутой тобою концы распрямились, твоя могучая сила оставила гибкий тростник, на нет свелась твоя работа. Иначе кто поймет, отчего под конец «Ты не желал отходить от окна все такой же упрямец тебе хотелось видеть прохожих тебя осенила мысль что и они могут на что то сгодиться если вдруг начать все сначала тогда мне впервые открылось что никто ничего не может толком сказать об одной женщине я замечал как они оберегали ее переходили на других на другое обстоятельство вещи места и распространялись до определенной черты где все останавливалось, стопорилось и останавливалось, вдруг наткнувшись на ее легкий, едва обозначенный контур. «Какая она была?» — спрашивал я тогда. «Волосы у нее были светлые, как у тебя», — отвечали мне. И что-то еще прибавляли, и сразу образ снова стирался, и я никак не мог ее себе представить. Увидеть ее мне удавалось лишь тогда, когда маман рассказывала мне ее историю, которые я от нее требовал снова и снова. И всякий раз, когда она доходила до стены с собакой, она закрывала глаза, остужая у висков прохладными пальцами совершенно отрешенное и все светящееся лицо. «Я видела это, Мальта», — говорила она, — «я это видела». Я услышал это от нее в самый последний ее год. В то время, когда она уже никого не хотела видеть и нигде, даже в поездках, Не расставалась с частым серебряным ситечком, через которое процеживала любое питье. К твердой пище она совсем не притрагивалась, разве что крошила кусочек хлеба или бисквит и ела наедине крошку за крошкой, как их едят дети. Ужас перед булавками к тому времени ее совершенно поработил. Другим она только говорила, оправдываясь, «Я не в состоянии есть». «Но пусть это вас не тревожит, я прекрасно обхожусь без еды». Но ко мне она вдруг иногда поворачивалась, я был уже как-никак большой, и с вымученным смешком говорила, «Сколько же всюду булавок, мальта, где только они не натыканы, и как подумаешь, до чего легко они выпадают». Она изо всех сил старалась выдать свои слова за шутку, но ее трясло, при смысле о незакрепленных булавках которые всякую минуту могут во что то попасть страница 180. но когда она говорила об ингеборг ей ничто не грозило она ничего не остерегалась она говорила громче она смеялась вспоминая смех ингеборг и было совершенно очевидно как ингеборг была прекрасна «Она всем нам давала счастье», — говорила она, — «и твоему отцу, Мальте, да именно счастье». Но потом, когда мы узнали, что она умирает, хотя нам казалось, что она только прихворнула слегка, и мы это скрывали от нее, она однажды села в постели и сказала, будто сама с собой, будто вслушиваясь в звук своих слов, «Не надо притворяться, вы все знаете, я успокою вас, хорошо, что это так, я больше не могу». Подумай, Мальта, я больше не могу, так и сказала. И это она, которая всем нам давала счастье. О, поймешь ли ты, когда вырастешь, Мальта, поразмысли когда-нибудь, быть может, ты догадаешься. Хорошо бы кто-то был, кто понимает такие вещи. Такие вещи занимали маман, когда она бывала одна, а она почти всегда бывала одна в эти последние годы. Мне никогда этого не понять, Мальта, говорила она часто, со странно смелой усмешкой, ни для чьих глаз не назначавшийся и исполнявший все свое назначение, уже тронув губы. Но как жаль, что никому не хочется докопаться. Будь я мужчиной, да именно, будь я мужчиной, уж я бы поразмыслила об этом, обо всем по порядку самого начала. Ведь должно же тут быть начало, и если б напасть на него... Уж и хорошо. Ах, Мальта, вот мы уходим, и, кажется, мне все так озабочены рассеяны, что и внимания не обращают на то, что мы уходим. Будто звезда упадет, а никто не заметит и не загадает желаний. Я думаю, исполнение желаний и нет никакого. Но есть желания, которые держатся долго, всю жизнь, так что и дождаться нельзя исполнения. Маман велела внести к ней в спальню маленькое бюро Ингеборг, и я часто заставал ее за ним, ибо мне разрешалось входить когда угодно. Мои шаги совершенно тонули в ковре, но она чувствовала мое приближение и через плечо тянула мне руку. Рука совсем не имела веса, и я как прикладывался к распятию слоновой кости, которая мне давали целовать перед сном. Она сидела у низенького бюро с откинутой крышкой, словно перед фортепиано. «Как много в нем солнца!» — говорила она. И в самом деле, внутренность бюро удивительно светилась старым желтым лаком, расписанным цветами всюду. Один красный, один синий. А там, где сходилось по три цветка, неизменно разлучал два остальных — лиловый. Цветы эти вместе с зеленью узких горизонтальных усиков — были в той же мере затенены, в какой сиял фон, не будучи, собственно, светлым. Это вело к особенной робкой гармонии, вскрывавших свою близость тонов. Маман выдвигала ящики все до единого пустые. «Ах, розы!» — говорила она и чуть склонялась над смутным, невыдохшимся запахом. Страница 181-я. При этом она воображала, будто, повинуясь скрытой пружинке, ей вдруг откроется никому неведомый потайной ящичек. «Вот увидишь, он откроется», — говорила она серьезно, и озабоченно и торопливо выдвигала все ящики подряд. Но те бумаги, которые в ящиках и вправду оказались, она аккуратно сложила и спрятала, не читая. «Я бы тут ничего не поняла, Мальте. Это, конечно, чересчур для меня мудрёно». Она была убеждена, что все для нее слишком сложно. «Жизнь не устраивает классов для приготовишек. С нас вечно?» — спрашивают самое трудное. Меня уверяли, что она стала такая после смерти сестры, графини Олле Горскелл, которая, собираясь на бал, поправляла перед зеркалом цветы в волосах, слишком близко пригнулась к свече и сгорела» но в последнее время она, кажется, особенно билась над загадкой Инги Борг. И вот я записываю эту историю, как рассказывала ее маман, когда я просил. Было это летом, в четверг, после погребения Инги Борг. С тобой места на террасе, где мы пили чай, виден был свод фамильного склепа меж огромных вязов. Чай – сервировали так, словно здесь и не сиживало никогда одной персоной больше, и сами мы очень просторно расселись, и каждый что-то принес, книжку, вышивание, так что нам даже тесно казалось. Абилона, младшая сестра Маман, разливала чай, все что-то передавали по кругу, и только дедушка твой смотрел со своего места на дом. Был час, когда ждали почту, и письма приносила всегда Ингеборг, которую распоряжение по хозяйству дольше других задерживали в доме. За недели ее болезни мы успели отвыкнуть от ее появлений, потому что прекрасно знали, что появиться она не могла.